Глава семнадцатая. Пока Жанна набивала шкаф нарядами и смело выезжала на балы в новом дорогом экипаже, поражая публику экстравагантным вкусом, кардинал проводил вечера в глубоком раздумье. С тех пор, как он сделал королеве дорогой подарок, прошел уже месяц. Его не беспокоило, что Мария Антуанетта пока не возвращала ему деньги и не надевала украшения. Его волновало совсем другое, Во-первых, после последней встречи с королевой он стал чаще бывать во дворце и старался попадаться ей на глаза. Но она по-прежнему вела себя с ним холодно и равнодушно, и он не узнавал той Марии Антуанетты, которая позволила поцеловать свою руку и с благодарностью приняла ожерелье. Во-вторых, король поговаривал о смене кабинета министров и называл фамилии. Однако кандидатура дорогана даже не рассматривалась. Странно, что Мария Антуанетта ничего не сказала супругу, хотя обещала. Все это было не похоже на нее. Люди, близко знавшие королеву, говорили, что ее слову можно доверять. Впрочем, Дороган и сам это прекрасно знал. Вот почему он постоянно задавал себе вопрос. Что же произошло? В результате В конец, измучившийся нехорошими подозрениями, кардинал решился поговорить с Марией Антуанеттой. Утром он явился во дворец, подождал, пока королева останется одна, и подошел к озеру. Мария Антуанетта кормила лебедей. Дороган с восхищением смотрел на ее белую шею, едва скрытую высоким воротом платья, на руку с тонкими длинными пальцами, выглядывавшую из широкого по моде рукава. Дроган низко поклонился, и королева ответила небрежным кивком. В тот же миг все сомнения Монсеньера о необходимости разговора улетучились. Он смело шагнул к Марии Антуанетте и тихо проговорил. — Ваше Величество, простите, что украдкой любовался вами. Краска залила щеки государыни, и она небрежно бросила. — Это непорядочно с вашей стороны. — Украдкой? — Наблюдают только воры. Холодный голос вызвал в кардинале гнев. Неужели эта женщина настолько хитра и вероломна? Неужели будет делать вид, что ничего не случилось? Думаю, вы прекрасно понимаете, почему я позволил себе сию дерзость. Более смело отозвался Дороган. «Я жду, когда Ваше Величество украсит лилейную шейку моим подарком». Мария Антуанетта задрожала, как осиновый лист. Остатки белой воздушной булки выпали из ее руки. С лицом, пышущим гневом, она повернулась к кардиналу. «Что вы сказали?» Кардинал опешил. Он не стал рассыпаться в извинениях, потому что ничего не понимал. Они были совершенно одни, и королеве незачем притворяться — «Зачем же она держит себя, как оскорбленный добродетель?» «Я повторяю. Что вы сказали?» Она кусала тонкие розовые губы, которые на глазах становились пурпурными. «Каким вашим подарком я должна украсить свою шею? Может быть, вы сошли с ума?» Другой умер бы на месте, испугавшись гнева Марии Антуанетте, но Дероган, как старая скаковая лошадь, помчался к финишу. — Более месяца назад вы приняли от меня в подарок бриллиантовое ожерелье госпожи Дюбари и обещали заплатить. — Даже дали расписку, — сказал он. — А Если все дело в деньгах, они мне не нужны. Делая такой подарок, я руководствовался исключительно уважением к вам. Королева приложила руку к груди, словно пытаясь остановить бьющееся сердце. — Вы... «Вы подарили мне ожерелье дюбари? Я писала расписку?» «Так точно, Ваше Величество!» Мария Антуанетта сначала без сил опустилась на скамейку, потом вскочила. «Зачем вы лжете, кардинал? Зачем снова пытаетесь меня опорочить? Мне известно, что вы были против нашей следовиком свадьбы, но ничего не могли поделать. Что вам нужно от меня сейчас?» Ее негодование и удивление были такими неподдельными, что Дороган бросился к ее ногам. «Простите, ради Бога, если обидел вас, но кому же, как не вам, я передал футляр с ожерельем месяц назад?» Королева провела рукой по пылающей щеке. «Вы лично передали мне ожерелье?» «Совершенно верно, Ваше Величество». Она старалась успокоиться, но краска продолжала заливать щеки. — Но где? И когда? — На крайне Версальского парка. Его голос дрогнул и сорвался, зазвенев, как тремоло. — В беседке. Он сознавал, как нелепо звучат его слова. Гордая женщина никогда не пришла бы в такое место. Это во-первых. Было еще и во-вторых. Пристально наблюдая за лицом Марии Антуанетте, Дороган не заметил подергивания правого уголка рта, несмотря на то, что королева пребывала в сильном волнении. Все говорило о том, что там, в парке, была не она, что его разыграли как мальчишку, что расписка была поддельной и что драгоценность, равной которой нет в мире, сейчас находилась в руках мошенников». Осознав все это, кардинал воздел руки к небу и прорыдал. «Это были не вы. Это не вы. К сожалению, я понял это только сейчас». К его удивлению, Мария Антуанетта, та самая гордячка, которая, как поговаривали, ненавидела его, помогла Дорогану подняться и усадила рядом с собой. «Разумеется, это была не я». «А, скорее всего, похожая на меня женщина!» — кивнула королева. Смею предположить, ее облачили в накидку с капюшоном, а сумерки помогли обману. Однако меня изумило, как легко вы поддались на провокацию. По Парижу давно ходят сплетни насчет ожерелья Дюбари. Злые языки поговаривают, что мне безумно хотелось его иметь. Но мой супруг расставил все точки над «и», решив на полтора миллиона приобрести новый корабль. Как вам известно, приказы короля не обсуждаю даже я. Вот почему я ни за что не приняла бы такой дорогой подарок от кого бы ты ни было. Даже от вас, монсеньор. Тем более я не стала бы делать этого тайно в каком-то заброшенном парке. Каждое ее слово добивало мужчину все больше и больше. Он побелел, как полотно. Казалось, вот-вот упадет в обморок. «Но кто надоумил вас провернуть такое дело?» — с интересом спросила королева. «Ясно. Сами вы никогда не посмели бы купить эту вещь для меня. На вашем пути встретился довольно опытный аферист, убедивший подкупить меня таким способом. Кто он? Я надеюсь, вы не станете скрывать его имя?» «Ее», — «Её», покорно ответил кардинал. «Вы удивитесь, но это ваша близкая подруга. Мадам Деламот. Мария Антуанетта приподняла левую бровь. «Моя близкая подруга? Графиня Деламот? Почему вы решили, что эта женщина входит в число моих подруг?» «Потому что она сама так говорила», — пояснил Дороган. «Потому что вы часто беседовали с ней в саду?» «Я действительно беседовала с ней в саду». Но обсуждала только деловые вопросы, призналась Мария Антуанетта. Графиня намеревалась вернуть принадлежавшее ее семье имение, но мой супруг категорически отказывался ей помогать. Кому-кому, а вам должно быть известно, как король не любит обедневшую знать. Но одно имение ей удалось выклинчить, вставил Дороган. Королева усмехнулась. Представьте себе ни одного. Кардинал Замотал головой на полной шее. «Этого не может быть. Я видел ее примеленький домик в деревне. Она сказала, что вы посодействовали, чтобы она его получила». Женщина развела руками. «Нет, нет и нет. У меня ничего не получилось». «Откуда же у нее деньги и дом?» На лбу Монсиньора собрались морщины. «Теперь он выглядел старше своих лет». «Я нахожу этому только одно объяснение», — отозвалась королева. Графиня тоже действовала не одна. Кто-то могущественный и богатый посоветовал ей втянуть вас в аферу. Дал денег, и она согласилась. И ожерелье, которое мечтали заполучить многие знатные особы, в том числе и я, находится у этого человека. Она встала и решительно тряхнула головой. Сейчас мы с вами пойдем к Людовику и все ему расскажем. Да, мой супруг не любит меня, как бы мне хотелось, но он не позволит порочить мое честное имя. Король немедленно выпишет ордер на арест госпожи Деламот, мы заточим ее в темницу, и я уверена, она станет сговорчивой и выдаст сообщника. Но, Ваше Величество, кардинал замялся. Он знал о нелюбви Людовика и справедливо полагал, что король обвинит во всем кардинала, увидев в этой истории желание Дорогана лишний раз опорочить его супругу. Мария Антуанетта с присущим ей чутьем и умом все поняла. — Не бойтесь. — женщина ободряюще улыбнулась кардиналу. — Сейчас я на вашей стороне. Я верю вам. Тряхнув головой, она решительно повела Дорогана к Людовику, который в это время рассматривал эскизы нового корабля, купленного за полтора миллиона ливров вместо пресловутой драгоценности. Сообщение об ожерелье оказалось как нельзя кстати. Король сначала побагровел, потом немного успокоенный женой смягчился, предложил кардиналу сесть и еще раз поведать эту странную историю. Дороган не заставил себя упрашивать, и уже через десять минут Людовик XVI владел всей информацией, или почти всей. Сначала он решил, что кардинал не может быть непричастен к этой истории, и чуть не издал указ о лишении его сана и заточении в бастилю. Однако поддельная расписка сыграла на руку Дорогану и немного смягчила наказание. Правда, король изумился, как такой умный и знающий тонкости двора человек не заметил подделки. Рето написал на документе «Мария Антуанета французская». Подпись королевы была подделана плохо. К тому же никогда французские короли и королевы не прибавляли к своему имени в подписи слово «французские». Дорогану можно было вменить только его доверчивость, однако совсем оправдать монсеньора король не мог. Как-никак он оскорбил королеву и должен был за это ответить. Кроме того, предстояло заняться графиней. Одно ему было непонятно, как жалкая самозванка Деламот решилась на дело, которое карается смертью. Когда священнослужитель вежливо сообщил своему государю, что, по мнению Марии Антуанетты, у нее был покровитель и сообщник, несомненно находившийся на первых ролях и продумавший всю эту операцию, Людовик кивнул в знак согласия. «Да, теперь у меня нет никаких сомнений. Но кто этот человек? Вам известно?» Мария Антуанетта и кардинал переглянулись. «На эту роль?» Годились многие знатные, особо ненавидевшие августейшую читу, но выбрать из них кого-то одного не представлялось возможным. Сама графиня ни словом не обмолвилась о своем покровителе, якобы соблюдая верность несчастному мужу. Однако, немного поразмыслив, Дороган кое-что вспомнил, и память подсказала ему то, что нужно. «С этой женщиной его познакомил граф Калиостро». Он же внушил кардиналу, что она приходится подругой королеве. Такой мошенник вполне был способен продумать и осуществить аферу века. Высказав свои предположения государю, Дороган обратился к нему с последней перед арестом просьбой. «Позвольте мне самому поехать в Бастилию». Но разгневанный Людовик не внял его мольбам. Внезапно на пороге появился министр двора, барон Бреттей, всю жизнь ненавидевший кардинала, и громко, во всеуслышание, приказал начальнику стражи, герцогу де Велеруа. «Именем короля арестуйте господина кардинала!» Рогана отвезли в бастилию, которая распахнула объятия для первого узника такого громкого и небывалого дела. Потом сжав кулаки, Людовик потребовал к себе начальника полиции господина Декрона. На одном дыхании король выложил ему все обстоятельства дела, приказал немедленно арестовать графиню и поместить ее в каземат Бастилии, а затем бросить туда же Калиостро и неизвестную девицу, сыгравшую роль королевы. Декрон не любивший Жанну за ее, как ему казалось, высокомерие и желание пролезть вверхи, с радостью помчался исполнять приказания, захватив с собой двух жандармов. Втроем они прибыли в новое жилище Даламот, которое давно уже стало известно всем богатым людям Парижа. Старая Клотильда встретила визитеров враждебно, однако, услышав, кто перед ней, отворила калитку и прокричала взволнованным голосом. «Госпожа! «Ох, моя госпожа!» Жанну, в это время мирно пившую горячий шоколад, поразил голос служанки. Тем не менее, она вышла к непрошным гостям в легком голубом пеньюаре, воздушная и прекрасная, и с таким невинным выражением лица, что Декрон испытал укоры совести. Действительно ли эта женщина виновна в столь злостном преступлении, или это очередные интриги королевского двора? К последним он привык и успел ужасно устать от них, но не помышлял отказаться от должности и начать честную и спокойную жизнь. «Вы?» — непритворно удивилась графиня, бросив одновременно приветливый и изумленный взгляд на полицейского. «Что же вам угодно, господин Крон? Кажется, вы не входили в число моих поклонников». Начальник полиции достал указ, подписанный Людовиком XVI, и протянул ей. «Именем короля, сударыня, вы арестованы!» Белая тонкая рука графини дрогнула, и лист бумаги выпал на толстый ворсистый ковер, украшенный причудливыми цветами. «Я арестована? Это что, глупая шутка? Разве я прибыл бы к вам, чтобы пошутить?» поинтересовался Декрон. «Да еще привез бы этот указ?» «Вам не кажется, что вы перегибаете палку?» «По-моему, это вы перегибаете палку», — в тон ему ответила Жанна. «Немедленно объясните, в чем меня обвиняют?» «Вас обвиняют в мошенничестве», — терпеливо ответил начальник полиции. «Вы обманом выудили у кардинала ожерелье стоимостью в полтора миллиона ливров, якобы для передачи королеве». «Разумеется, Мария Антуанетта ничего не получила». И Дороган лишился денег. Удивление на лице Доломот было совершенно искренним. «Мне приписывают похищение ожерелья Дюбари?» Поинтересовалась она со смехом. «Господин Декрон, вам не кажется это забавным? Как бы мне удалось все провернуть?» В ее голосе не слышалось ни малейшей дрожи. Женщина просто излучала спокойствие и приветливость. «Вы нашли особу, похожую на королеву. Организовали ей встречу с кардиналом, который передал обманщице драгоценность, а она отдала ее вам», — покорно объяснил Декрон. Жанна развела руками, словно удивляясь человеческой глупости. «И вы хотите сказать, что Дероган не узнал Марию Антуанетту?» «Было темно, графиня. Вы одели женщину в накидку с капюшоном?» доломод вздохнула. «Клотильда?» — позвала она служанку, которая как часовой стояла у дверей. «Приготовь ко мне одежду. Я немедленно еду к королеве и потребую объяснений». «Увы, вы поедете в Бастилию, дорогая графиня!» — ласково сказал Декрон, решив быть по возможности любезным. «Кто знает, чем окончится это странное дело. Что, если графиня докажет свою невиновность? А потом, если королева сочтет нужным...» Она даст вам аудиенцию. «В тюрьму?» Накидка выпала из рук изумленной Клотильды. «Милая госпожа, я не пущу вас в тюрьму!» Жанна продолжала улыбаться. «Успокойся, дорогая Клотильда. Я долго не задержусь», — заверила она старуху. «Господа обязательно во всем разберутся. Вот увидишь, не пройдет и суток, как я обниму тебя» она повернулась к полицейским. «Через пять минут я буду в вашем распоряжении». Два жандарма с изумлением взирали на эту сцену. Впервые женщина, которую они приехали арестовывать, вела себя очень достойно, не кричала и не грозила призвать своих покровителей. Такое поведение заслуживало только уважения. Вот почему, когда графиня вышла из спальни, просто, но элегантно одетая, они почтительно повели ее к экипажу за решеченным окошком. Начальник полиции подал женщине руку, помогая забраться в карету. — Вы очень любезны? — улыбнулась графиня. — Когда я выйду на свободу, я о вас не забуду, поверьте. Декрон уже ничему давно не верил, но эти слова почему-то произвели на него впечатление. «Надеюсь, эта ситуация действительно окажется недоразумением и быстро разрешится», — шепнул он спутнице. И она одарила его благодарным взглядом. Жанна не знала, что в тот же день в Бастилию доставили ее подельника, графа Калиостро. Вскоре к ним присоединилась и несчастная Николь Алива-Леге. Открыв пресловутый конверт по дороге из Версальского парка, Бассир увидел, что там далеко не двадцать тысяч ливров, и вскипел. На такую сумму нельзя было не то что купить домик, но и сносно пожить за границей, пока не утихнет эта история. Вот почему ушлый малый, побежав якобы за экипажем, оставил несчастную в одиночестве и больше к ней не вернулся. Алива не могла скрыться сама. У нее не было ни сантима. А когда нашлись свидетели, которые донесли о связи девушки с Калиостро, ее тоже заточили в бастилию.